Глава 20. Юрий вошёл спокойно. По крайней мере, так выглядело со стороны, но в его взгляде читалось напряжение, какое-то недовольство и подозрение. Он уже скорее всего догадывался насчёт того, зачем его сюда пригласили, но старался себя не выдавать. Либо сам не подозревал, что он крыса, а демоны просто смотрели через него, получая всю необходимую информацию. "Ваше величество", вытянулся негодяйший командир легиона, озираясь по сторонам. Прибыл по вашему приказу. Разрешите уточнить цель прибытия. Ты на фронте пребываешь с первого дня, недоверчиво косясь на меня спросил император. Да точно, ваше величество, кивнул Юрий. С первого дня. Несколько раз лично участвовал в сражении с демонами. Меня в чём-то подозревают? А то по вам всё видно, скажем так, не умеете конспирироваться. Скажем так, вздохнул император. Нет, не могу. «Ты в себе ничего странного не замечал? Может, что-то не то?» «Никак нет!» – искренне удивился генерал. «Все хорошо! Временами даже чувствую необычайную бодрость, что, кстати, удивляют, с учетом недосыпов и переутомлений!» «Ваше Величество!» Чтобы не ронять авторитет императора, обратился я к нему официально. «У вас есть специалисты, которые могут искоренить зло из тел подчиненных? Святая магия и все такое...» или хотя бы наложить на демонический источник барьер. Есть среди призванных специалисты, что могут призвать святых дев, пожал плечами император. Могу дать клич, что за достаточную сумму, могу воспользоваться их услугами. Казна пока может обеспечить такое, но не часто. Тогда как жест доброй воли, Довольно нейтрально и без эмоций проговорил я, показывая свое безразличие к человеку, стоящему передо мной, а также к самому императору. «Я не буду сейчас убивать вашего командира. Отправляйте его в столицу, либо в какое-то другое селение, чтобы излечить его от заразы». «А ты? Сама доброта!» – усмехнулся Юрия. «Думаете, что во мне что-то есть?» «Ты слышал обо мне и моей силе», – уточнил я у него. «А ты?» «Если честно, то не особо», – развел руками Юрия. «Я знал, что есть некто с твоим именем, и еще пару моментов, но в твою силу не вникал. Больше от Императора наслышан о тебе. Вот он что-то разглядел в тебе». «Ясно», – безучастно сказал я, а после повернулся лицом к Императору. «Как я и сказал, в нем есть демоническая зараза». «Если в течение суток его не отправите на излечение», — выделил я это слово пальцами одной руки, — «то я его перед нашим отъездом прикончу. Нравится вам оно или нет, мне противник в тылу не нужен, даже со спящей силой». Дальше император что-то хотел сказать, но я довольно стремительно покинул его палатку, оставив его наедине со своим командиром. «Пускай у него будет с ним разговор тет-а-тет, -тет. то есть один на один, может разберутся». где и когда он подцепил эту фигню. В нашей ставке, как Элис называла мою палатку, я сообщил остальным командирам указанную нам цель и обозначил временных союзников. Эльфа не одобрили. Гном стало интересно, каковы варвары на деле. А Элис? А она сама пришедшая, так что ее это не удивило. Плюс она знала, что где-то тут, как минимум, орудует микрос». Дальше мы начали разрабатывать тактику, как именно выдвинуться к плато Огно. Забраться на него можно было только с двух сторон: северной и юго-югозападной. Второй вариант был чуть ближе, но именно на этом пути ожидалась самая высокая вероятность засады. В любом случае, первую половину пути нам пришлось идти по кратеру Безнадёжности. История кратера была весьма захватывающая. Поговаривают, что тут сошлись в битве высший архангел со стороны союза наземников, а также два архидемона. Вторые тогда потерпели поражение, так как высший архангел по силе равен одному из владык демонов, но вдвоём они оказались достаточно сильны, чтобы компенсировать разрыв. В итоге все трое пали, но следов их душ обнаружено не было. Когда стали разбираться, куда именно могли пропасть бессмертные души, а для этого привлекли 12 архимагов и одного перспективного ученика, который должен был заменить своего учителя, чтобы тот мог уйти на покой, произошло нечто странное. Произошёл взрыв, причём такой мощи, что именно он положил начало формированию пустоши, среди которой мы находимся. По сей день там не было сражений, ибо бояться повторения того эффекта. Все 12 магов тогда остались живы, даже ученик архимага, так как на нём была печать отрицания смерти, поставленная его учителем. Учитель умер, подарив свою жизнь ученику. Это навевало на мысли, что это именно те 13 архимагов-предателей, что сейчас оперируются со стороны противника. Но следует навести справки. Вдруг я ошибаюсь. Если нет, то следует эту информацию передать императору или не стоит? Всё же мы временные союзники, в будущем нас гарантированно ждёт война. Был бы тут Легалас, я бы ему приказал проверить эту информацию, но его тут увы не было. Пришлось посылать посыльного в виде одного драконоида, связав его с собой следящим заклинанием. Если пропадёт, то буду знать об этом. В итоге на следующие сутки, когда мы уже собирались отбывать из расположения основного лагеря императора, я не обнаружил никого поражённого демоническим влиянием. Это позволило мне вздохнуть спокойно. Командир сто процентов бы захотел продать свою жизнь подороже. Либо по законам своей страны, я уточнил этот момент, провести дуэль чести, на который я должен был бы убить его. Лишняя трата времени, благо, обошлась без нее. До кратера было полтора дня пути. Мы могли дойти быстрее, но торопиться не хотели. Уж слишком быстро бы, мы выдали бы себя. А так, пока доберемся до линии соприкосновения, нас точно не обнаружат. Наверное, а потом уже через кратер. Марш был скучным. Вообще ничего не происходило, что напрягало. Пару раз встречали с разведчиками императора, что спешили на фронт за новой информацией, либо с фронта возвращаясь с добытой информацией. Работали они как часы. Я даже замерял. В одно и то же время, беря поправку на проделанный путь. Людишки сновали туда-сюда, удивляясь нашему воинству. Остановились мы возле лагеря 12-го легиона, уже ближе к вечеру. Так было безопаснее, командиры двух народов это тоже признавали, но всё же возмущались, что им снова придётся оставаться возле лагеря людей, ибо те и те не особо любили третьих, как и я, в принципе, хотя сам мне когда был похож на них. Ночью в лагере людей была объявлена боевая тревога. Пехота и лучники побежали занимать свои позиции для отражения атаки. Маги начали экстренно наводить барьеры и щиты, чтобы сдержать натиск магии демонов. Враг шел южнее кратера, в обход него, что ожидали только на пару суток позже, судя по докладам командиров легионов и начальника разведки. Сходу рваться в бой я не спешил, да и мои подчиненные тоже не особо горели желанием. Мы просто сделали вид, что ничего не слышали. Точнее, слышали, но собираемся, но не особо быстро. Нам нужен был отдых. идти завтра половину дня до этого чёртового кратера. В итоге мне не спалось. Звуки сражения несколько отвлекали от столь прекрасного занятия, да и моя палатка стояла на отшибе, ближе всего к палаточному лагерю людей. В итоге я вышел на улицу и стал наблюдать за сражением. Демонов наступало немало, если так можно характеризовать их количество, но и легион людей весьма умело отбивал их атаки. Часть магов постоянно занималась поддержанием барьера. Часть магов занималась лечением раненных бойцов. Третья часть постоянно обстреливала противника залпами камней, да призывались с небес молнии. Лучники без перерыва поливали освещёнными стрелами противника. Это было понятно по тому, что после каждого залпа на пару мгновений небо озаряло множество золотистых дуг, что падали на головы демонов. Пехота А пехота была просто мясом. Сколько их дохло, даже сложно сказать. Они не умирали, они именно подыхали. Ибо под таким натиском ничто не способно выжить в ближнем бою. Я даже был удивлен тому, что линию обороны людей не прорвали. «Не спишь?» – подошла ко мне в доспехах Элис, а позади нее развивался серый плащ со знаком дракона на нем. «Не-а!» – отрицательно мотнул я головой. «Решил посмотреть, как воюют. Не впечатлен». Но я не разочарован. Просто приняли атаку в лоб, никаких хитростей. Хотя освещённые стрелы явно малоприятны для демонических тварёк. Давно, кстати, плащик. Давно, усмехнулась девушка, дёрнув его рукой. Вот только по ночам обычно его визуализирую. Если прохладно, тёплый, хорошо согревает. А ещё он показывает, что ты такой теперь. Думаю, система уже тогда знала, с кем я буду и что с ним будет. Точнее, с тобой. Забавно, улыбнулся я, прищурившись. Так как по правую руку от нас что-то взорвалось, даже было видно тени людей и демонов, что разбрасывало в разные стороны. А вот теперь, кажется, нам нужно будет помочь. Такой взрыв мог спокойно пробить любой магический барьер. Ты слишком недооцениваешь легион, усмехнулась девушка. То, с чем мы не так давно сражались, в подмётке не годится нормальному боевому легиону. Там были желторотики, которые должны были тут раскрыть себя или сдохнуть. В итоге сдохли почти все. А здесь? Здесь матёрые воины. Что, демонов на завтрак едят, способным им хребет одной правой переломать? Ну, ты понял. По сути, если верить игровой энциклопедии Легион Империи способен успешно обороняться против трёх орд демонов одновременно. А против двух, ну, там от двух ничего не осталось бы. У тебя энциклопедия нормально, кстати, работает. Нахмурился я. А то она мне последние дни дает какую-то обрезанную информацию. Что-то надо самому додумывать. Например, про кратер. Я хотел узнать имена участников разрушительного ритуала. В итоге я отправил гонса, чтобы дать приказ Леголасу в этом разобраться. У меня тоже последние дни все хуже и хуже энциклопедия работает. Мрачнее тучи стала девушка. Это еще раз подтверждает твои слова о том, что мы просто программы. Нас интегрируют в этот мир. Либо интегрировала. А сейчас просто приравнивают ко всем его обитателям. Пожал я плечами. «Слушай, а ты права была. Вон, успешно контратаковали на том фланге. Пехота в атаку пошла. И как они вообще выжили в той мясорубке? Крики аж до сюда доходят». «Ты слишком недооцениваешь людей», — усмехнулась девушка, после чего развернулась лицом в сторону нашего палаточного лагеря. «Ты как хочешь, а я спать. Завтра поздно придется лечь и постоянно быть в напряжении». «Я тоже сейчас пойду», – ответил я девушке, которая тяжело вздохнула, махнула на меня рукой и спокойно ушла, укутавшись в свой плащ. Я ее проводил взглядом, пока она не скрылась за большим камнем в метрах в пятидесяти от нас, после чего продолжил наблюдать за сражением легиона с демонами. Сражались в итоге люди с демонами еще примерно минут двадцать. О нападении знали, но не думали, что так рано, но все равно подготовка была. «Такие барьеры соорудили». Что с посмерт жизнью многим. Скорее всего, были ещё индивидуальные щиты на каждом легионе. За один день сотворишь такое, а значит, всё-таки была основательная подготовка. Значит, надо будет их брать наскоком, атаковать неожиданно с неба, иначе они просто сомнут мои легионы, если вдруг дело дойдёт до прямого столкновения. Мне этого не надо. Плюс у империи было численное преимущество. Помимо того, что воины были тут, у них оставались в гарнизонах, замках и городов резервы. Огромная и сильная армия, тут не поспоришь. Жаль, что враг, а не союзник. Но судьба может нести свои коррективы. Проходили мы через лагерь напряжённо. Легионеры знали, что мы стояли рядом, явно хотели использовать нас как пушечное мясо. Оказывается, даже посыльный от них прибегал, просили подмоги. но меня не нашли. Или сделали вид, что не нашли, так как минимум три разумных знали, где я нахожусь. Два охранника и Элис. Я уже говорил императору и был готов сказать любой имперской шавке, я им помогать в каждом сражении не буду. Это их война, не моя. Я сюда пришел за своими целями, и их я собираюсь достичь. Если сначала я реально хотел помочь империи, то после того цирка, что император назвал совещанием, У меня пропало какое-либо желание это делать. Они хотели меня подставить, предложили идти как раз по южной стороне, причём быстро. А потом разведчик главный после доклада всех генералов напомнил, что там ранее наблюдался враг. Я тогда себе задал вопрос: пойду ли я туда, где есть орда демонов? Ответ был очевиден. В итоге я решил идти через сам кратер. Даже легионеры смотрели на нас как на безумцев, ведь даже демоны опасались туда соваться. Магический фон там был очень высок. Вот только эльфам от этого было лучше. Леса их тоже насыщены магией, а гномам просто плевать. Они были невосприимчивы. Моим же сородичам было тоже относительно все равно. Лишь небольшой дискомфорт все это нам причиняло. Хуже всего приходилось и Элис. Но я ее накрыл куполом антимагии, который постоянно подпитывал из своих почти бесконечных резервов. Так что из-за нее можно было не переживать. Уже через час похода по кратеру стало понятно, почему сюда никто особо не хочет соваться. Картины прошлого тут словно отпечатались. Можно было невольно увидеть сражения древности. Люди сталкивались с древними демонами, эльфы тоже были в той мясорубке. Временами демоны сражались с кем-то невидимым, но как позже выяснилось, то были гномы, что даже не оставляют магический отпечаток. Но всё это мы поняли только потом, когда через нас прошла армия противника. А до этого, когда мы в первый раз увидели синее марево перед нами, которое очень стремительно приближалось к нам, мы начали выстраиваться в боевой порядок. С воздуха подтвердили, что это демоны, которые очень спешили. Хотя и выглядели странновато, первые шеренги уже были готовы принять удар огромного числа демонов, укрылись за огромными щитами, выставили вперёд пики и копья. И вот тогда мы поняли, что это магический отпечаток событий прошлого. и это пугало. Даже когда стала понятна природа этих образов, мы не расслаблялись. Коварство демонов было велико. Они могли использовать эту местность, чтобы навязать нам тут сражение, и даже уверенность легионеров и их командиров в том, что они тут не ходят, была для меня ничем, ибо демонам плевать на всё. Они сделают всё, что угодно для достижения собственной цели. Вы видите это? внезапно сказал Лимаэль, всматриваясь куда-то вдали. Там «Тот самый ритуал. Я обязан это увидеть. Думаешь, там эпицентры кратера?» – уточнила девушка у эльфа. «Я не думаю. Я уверен. Да, и вижу. Тут примерно равноудаленное расстояние до небольших гор перемычек кратера. Значит, центр». «Дербор», – обратился я к гному, – «ты же тут ничего не видишь?» «Не-а-а-а», – помотал головой командир гномов. «Но вот гузнам чувствую, что тут что-то не так». Вот прямо чую, моя пятая точка неприятности. А что? Тогда продолжай вести войска. Отдал я ему приказ, а после посмотрел на эльфа и девушку. А мы сходим и посмотрим, что там именно происходило. Надеюсь, лица будет видно. Если хоть одно узнаю, то значит, те 13 магов и будут нашими целями. Ты уверен, что это хорошая идея? Скептически на меня посмотрела Элис. Мне вот даже через твою защиту, по мере приближения к центру, все хуже и хуже становится. Я тоже туда идти не хочу. Там сто процентов самая высокая напряженность магического поля. «Тогда ты тоже идешь с войском», — положил я ей руку на плечо. «А мы с Лимаэлем пойдем и проверим, что там такое произошло. Вдруг что важное увидим». «А войска?» — уточнил гном. «А войска пускай идут стороной от центра на расстоянии двух с половиной километров». Ну, как сейчас. Нечего через центр проходить. Не хочу потерь лишних. Вдруг на ком скажется. Как скажешь, командир. Пошли. Обратился я к эльфу. Ага. У твоего аж горели глаза. Я давно уже хотел узнать, что послужило причиной уничтожения третьей леса со стороны пустошей. А сейчас это становится реальным.